Глава сорок четвертая. Тампль. фуше протянул бумагу первому консулу. Тот поспешно схватил ее и, пробежав глазами по первым строчкам, содержащим обычные вопросы, которые закон требует задавать обвиняемым, пришел сразу к четвертому пункту. Вопрос. С какого времени вы находитесь в Париже? Ответ. Месяцев пять-шесть, точнее, не помню. Вопрос. Где вы остановились? Ответ. Нигде. Вопрос. «Какова цель вашего приезда в Париж?» Ответ. «Устранение первого консула». Вопрос. с «Кинжалом?» Ответ. «Нет, оружием, которым вооруженного эскорт». Вопрос. «Объясните?» Ответ. «Я и мои офицеры сосчитали число гвардейцев в эскорте Бонапарта. Их тридцать. Я и двадцать девять моих людей вступили бы в поединок с ними». Мы собирались протянуть два троса через Елисейские поля, чтобы преградить дорогу и эскорту и наброситься на гвардейцев с пистолетами. В нашей силе отваги мы уверены, в остальном положились бы на Бога. Вопрос. Кто послал вас за этим во Францию? Ответ. Принципы. Один из них должен был присоединиться к нам. Как только я сообщил бы ему, что нашел средство добиться поставленной цели. Вопрос. Кого вы посещали в Париже? Ответ. «Позвольте мне не отвечать. Я не хочу умножать число жертв». Вопрос. «Был ли Пешегрю каким-то образом вовлечен в план покушения на первого консула?» Ответ. «Нет, он никогда не хотел и слышать об этом». Вопрос. «Но в случае успеха вашего замысла собирался ли он воспользоваться смертью первого консула?» Ответ. «Это его тайна, не моя». Вопрос. «Предположим, ваше покушение удалось». Каков был дальнейший план у вас и ваших сообщников? Ответ. Поставить у власти вместо первого консула Бурбона. Вопрос. Кто же из Бурбонов предполагался на это место? Ответ. Людовик Савье Станислав, бывший месье, признаваемый нами Людовиком XVIII. Вопрос. Так значит, план был выработан и должен был быть исполнен вместе с бывшими французскими принцами? — Ответ. — Да, гражданин судья. — Вопрос. — Значит, вы сговорились с бывшими принцами? — Ответ. — Да, гражданин судья. — Вопрос. — Кто должен поставлять оружие и деньги? — Ответ. — Деньги уж давно в моем распоряжении, но оружия у меня нет. Бонапарт перевернул листок. Но на другой стороне его ничего не было, протокол на этом заканчивался. — Какой абсурд! Этот план Жоржа напасть на меня с тем же числом людей, что и мой эскорт, — произнес он. — Жаль, Тис, — ответил Фуше с усмешкой, — вас не собирались убивать. С вами хотели покончить. Это вторая битва тридцати, род средневековой дуэли между секундантами. — Дуэль с Жоржем? Собирались же вы встретиться без свидетелей с Моро? — Моро это Моро, господин Фуше. Знаменитый генерал, бравший города, победитель. Его отступление, когда из дальних земель Германии он достиг границ Франции, сделало его равным к Сенофонту. Его сражение при Гоген-Линдоне сделало его равным к Гошу и Пешегрю. А Жорж Кадудаль только предводитель разбойников, что вроде Спартака-Ройалиста, человек, от которого обороняются, но с которым не бьются на дуэли. Не забывайте об этом, господин Фуше». И Бонапарт встал, показывая, что аудиенция окончена. Обе ужасные новости о казни герцога Энгиенского и о самоубийстве Пешегрю обрушились на Париж почти одновременно, и, надо признаться, жестокая расправа с одним мешала поверить в самоубийство другого. Особенно-то ощущалось в Тампле где были собраны арестованные, на которых эта новость произвела давящее впечатление. А предсказание, сделанное реалем, что все будут говорить об убийстве пешегрю, полностью подтвердилось. Мы высказали наше мнение, мнение сугубо личное по поводу смерти генерала. Теперь же предоставим слово людям которые, находясь в той же тюрьме, что и покоритель Голландии, присутствовали некоторым образом при окончании его судьбы столь славной и столь несчастной. Представим же один с другим мнение заключенных, наиболее близких к нему в тюрьме. Человек, который оказал мрачное влияние на его жизнь, швейцарец-библиотекарь Фош Боррель, передавший ему первые предложения принца Конде, был арестован и припровождал в Тампль 1 июля предшествующего рассказываемым событиям года. В ту же тюрьму последовательно были посажены Муро, Пишегрю, Жорж и все участники его обширного заговора Жуайо, прозываемый Вильнёв, Роже по прозвищу Птица и, наконец, Костерсен Виктор которым помогали все хорошенькие куртизанки и он долго не подался полиции еженочно меня укры узнав об этом фуше распорядился поставьте знающего в лицо агенту входа к фразкати и не пройдет и трех дней как вы поймаете его на входе и выходе оттуда на второй день его схватили на выходе Ко времени ареста герцога Ангиенского в Тампли находилось 107 заключенных. Тюрьма была настолько переполнена, что для пленника не смогли найти помещение. Поэтому пришлось долго стоять на заставе. Искали какое-нибудь временное пристанище для принца, прежде чем он попадет в тот дом, который, как говорит могильщик в Гамлете, простоит до судного дня. Мы уже рассказали о казни и смерти герцога Повторяю, что не было в Тампле ни одного заключенного, который не был ведь твердо убежден, что пешегрю убили. Фош не только утверждает, что пешегрю задушили, но даже называет имена душителей. Вот что он написал в 1807 году. «Я убежден, что убийство было осуществлено неким споном, бригадиром элитной роты, вместе с двумя служащими». Один из которых был хоть и весьма силен и здоров, умер спустя два месяца после события, а другой по имени Савар известен как участник сентябрьской резни 1792 года. Пленники еще находились во власти этой жуткой уверенности, когда увидели, что в Тампль заходит генерал Савари в парадной форме в сопровождении своего штаба, с которым был луи бонапарт привлеченный желанием увидеть жрджа кадудали жрдж в этот момент только что побрился он лежал на кровати скрестив руки в наручниках на животе два жандарма находились рядом и почти заполняли собой небольшую круглую комнатенку где его держали весь штаб протиснулся в комнату жоржа казалось всем хотелось поскорее порадоваться жалкому состоянию в находился генерал-роэлист, а он, с своей стороны, очень тяготился их присутствием. Наконец, через десять минут разглядывания и перешёптывания все вышли так же, как вошли. — Кто все эти разодетые в кружева особы? — спросил Жорш у жандармов. — Это брат первого консула, — ответил один из них, — в сопровождении генерала Савари его штаба. — Решительно, вы хорошо сделали, что надели мне наручники заявил Жорж. между тем следствие шло своим чередом и по мере того как оно приближалось к завершению внутренний распорядок в тамль стал немного менее жестким арестантам разрешили выходить из камер и собираться в саду хотя не раз это могло привести к серьезным неприятностям савари пользовавшийся высочайшей властью в тюрьме превративший тампль в нечто вроде военного лагеря конечно ненавидел заключенных но это не мешало ему приходить к ним даже чаще, чем отготребовал его долг. Однажды Моро, выйдя из камеры, столкнулся с ним лицом к лицу, он тут же повернулся к Саварис спиной и закрыл за собой дверь. Что касается генерала Моро, то нет ничего любопытнее и трогательнее тех знаков глубокого почтения, которые оказывали ему все военные, несущие внутреннюю службу в тюрьме. Все отдавали ему честь, прикладывая руку к головному убору. Если он присаживался где-нибудь, его окружали, ожидая, не пожелает ли он с ними поговорить. Они робко просили его рассказать о каких-нибудь военных подвигах, совершенных этим соперником Бонапарта, и ставили его выше всех остальных генералов. Все были уверены, что, их на помощь, они открыли ему двери тампля. Ему позволено было больше, чем другим. Ему разрешали видеться с женой и ребенком, и молодая мать ежедневно приносила ему сына. Время от времени ему доставляли прекрасное вино из кло-вужо, и он распределял его между всеми больными, а иногда давал его и тем, кто был здоров. Не приходится говорить, что игроки в мяч и бегуны, поскольку они уставали, приравнивались к больным и получали по стаканчику кло-вужо. Жоржа и его соратников от остальных заключенных отличала особая веселость и беспечность. Они придавались забавам с таким шумным весельем, какая свойственна школьникам на перемене. Среди них выделялись двое самых красивых и элегантных людей Парижа — Костер де Сант-Виктор и Рожа-Птица. Однажды, когда последний особенно разгорячился от бега, он снял галстук. — Знаешь ли, мой дорогой? — заметил Мусан Виктор. — У тебя шея антиноя. — Ах, ей-богу! — ответил Мураже. — К чему комплименты? Через неделю с этой шеей слетит голова. Вскоре все было готово для того, чтобы обвиняемые предстали перед трибуналом, и были открыты публичные дебаты. Число заключенных, участвовавших в процессе, достигало пятидесяти семи. Они получили приказ готовиться к переводу «Консьен-Жири» тюрьма преобразилась. Радуясь тому, что заключение подходит к концу, это для некоторых означало скорее расставание с жизнью, все напевали в полголоса, пакуя сумки и завязывая свертки, и если одни пели, другие насвистывали, все были как одурманенные. Печаль и размышления оставались уделом только те, кто оставался в тамбле.